Гордон вернулся к своему товарищу, сидевшему в дальнем купе третьего класса. Прежде чем выехать из Лондона, Гордон отыскал двоих своих старых знакомых. "Девчонка упрямится", сказал он первому из своих сообщников. "Как мы и предполагали, Райнер". Райнер, седой, угрюмый мужчина в пиджаке, делавшим его похожим на кумьева яжера, хотя на деле он был грабителем и убийцей, ответил неприятным плоским голосом. «Ладно, ладно, это мы все уладим. У тебя, случайно, нет сегодняшней газеты?» Внутренне Эвелин восприняла слова каторжника с гораздо меньшей уверенностью, чем проявила внешне. Судя по всему, у нее было и впрямь немного шансов выйти победителем в борьбе с Чарльзом Гордоном, мастерство которого в области преступлений было засвидетельствовано самим Скотт Лангьярдом. Но что оставалось делать? Ради законного наследства войти в компанию с рецидивистом, вести переговоры с убийцей. А как не раз говорил дядя Бредфорд, честность, как и настоящий портной, торговаться не умеет. Будь что будет, она станет бороться до конца. Повсюду имеются полиция, везде найдутся настоящие джентльмены, готовые встать на защиту женщины. А если нет, Ну что ж, значит оставаться ей такой же бедной, как и до сих пор? А что ещё ей может грозить? Когда поезд пришёл в Париж, она получила ответы на этот вопрос. Невысокий седой носильщик подбежал к ней и схватив жёлтый чемоданчик, понёс его к выходу. Эвелин с остальным багажом стояла, дожидаясь, когда носильщик появится снова. Он не появился через 10 минут, вообще больше не появился. Вместе с ним исчез желтый чемоданчик, хранивший в себе ту самую книгу заказов. Если бы Эвелин могла час назад заглянуть в купе третьего класса, то узнала бы в носильщике Райнера, только перед самим прибытием поезда, надевшего кепи и форменную куртку, необходимую для исполнения задуманной роли. «Хорошо еще», – подумала Эвелин, – «что нужную страницу я вырвала из книги». и сунул в папку, оставила в другом чемодане. Гораздо менее забавным это показалось Гордону, который тщательно просмотрев книгу, обнаружил, что исчезла как раз та страница, где должна была быть запись о продаже Будды. Не понимаю, чего ты так убиваешься? Недоуменно заметил Райнер, наблюдая, как Чарльз Гордон бьёт себя кулаками по лбу. Продолжим наблюдение за девчонкой, и всё будет во жюри. Выяснится же рано или поздно, кого она разыскивает в Париже. А значит, вот того человека и алмаз. Уж очень просто у тебя всё получается. А где гарантия, что она снова не обведёт нас вокруг пальца? Вряд ли ей это удастся. В данный момент её посёд окорок. Так что, скорее всего, она прямиком выведет нас на владельца алмаза. Ведь его адрес мы и не смогли бы раздобыть другим путём, учитывая, что ты вышел на свободу несколькими часами позже того, Как девчонка начала действовать. Вот в чём неудобство тюремной жизни. В тот момент, когда тебе приспичило и за решётки не выйдешь, где ты собираешься обедать? Гордон иной раз готов был на стенку лезть от этих неожиданных и, как правило, весьма прозаических вопросов Райнера. Спасибо, сыт по горло. Тогда рекомендую выпить кофейку в кафе Рома, но только поднимись на второй этаж. Он кофе варит одна турчанка и: "Эй, чего ты тяжёлыми предметами швыряешься?" В сантиметре от его головы пролетела здоровенная книга. Райнер, обосновавшийся в кафе Рома, после обеда позвали к телефону. Дамочка без конца пересаживалась с автобуса на автобус, доложил Окорок. Похоже, подозревала, что за ней следят, и хотела оторваться. Разумеется, не получилось. В конечном счёте зашла в дом на улице Мазарини 7, а оттуда направилась на Сопитриер 12 к директору туристической конторы Колумб. Сейчас она беседует с ним, а я стою в телефонной будке напротив и как только она выйдет, снова сяду ей на хвост. Скажи Гордону, что на Мазарини 7 девушка интересовалась какой-то вдовой, миссис Брандос. А ей сказали, что в той квартире живёт сейчас Эдвард Уильмингтон. Директор Колумба. Будда либо у него, либо она хочет таким образом выйти на его след. Хорошо, если бы Гордон нашел этого Уилл Мингтона и напрямую поговорил с ним. Передам. Скоро он будет здесь. Кончаю. Она выходит. Алло, погоди. Что тебе? Ты случайно не знаешь, есть ли сегодня бега? Окорок бросил трубку. В доме на улице Мазарини 7 Эвелин ждала печальная весть. Мать капитан лейтенанта Брандеса уже полгода покоилась на кладбище. Вскоре после этого умерла и ее дочь, миссис Уилмингтон. После этого директор Колумба жил в квартире один. Несчастный человек, потерять за такое короткое время и тещу, и жену. По дороге на улицу Мазарини Эвелин впрямь сделала несколько пересадок. чтобы затеряться среди толпы на случай, если каторжник следит за ней. Несколько раз она оборачивалась, но Гордона нигде не было видно. Похоже, что ей удалось-таки уйти от слежки. Она однако ошибалась. Окорок всё время следовал за ней. Оглядываясь назад, Эвелин не видела каторжника, а того плотного мужчину в кричаще ярком костюме с отеческой улыбкой подававшего на другой стороне улицы ребёнку укатившийся мяч. Она раньше никогда не встречала. А этим улыбчивым мужчиной как раз и был Окорок, прозванный так за выпитость и глупость. В Солис и Мазарине Эвелин поспешила в Колумб и вскоре сидела уже перед мистером Уильменкатоном. Директор оказался худощавым, изысканно одетым мужчиной с голубыми глазами, прекрасными манерами и несмотря на седину, маложавым видом. почитающийся всеми несчастными шурин капитана Брандеса и весьма вероятно владелис статуэтки ценой в миллион фунтов. Меня зовут Эвелин Вестон. Чем могу служить, мисс Вестон? Я разыскиваю одну старую семейную реликвию. Небольшая четырёхугольная коробочка на крышке которой фигурка Будды, сидящего с опущенной головой. Что-то подобное мне приходилось видеть? Насколько мне известно, 15 лет назад она была куплена капитаном Брандосом, а затем оказалась у покойной миссис Брандос. Догадываюсь, о чём идёт речь. Такая статуэтка и впрям была, кажется, у моей покойной тёщи. Она бедняжка любила подобные безделушки. Сейчас все её вещи хранятся у меня. Эвелин с трудом, потому что в горле у неё пересохло от волнения, проговорила. Да-да, Я хотела бы купить эту статуэтку. Старая семейная, сожалею иметь с вестом. Но вещи, оставшиеся мне от покойной тёщи, я не распродаю. Но всё же, статуэтка Будды находится у вас. Тёща оставила много подобных безделушек. Она любила их. Это память о ней, и ни с одной из них я не расстанусь. Семья английского джентльмена так поступать не принято. Но ведь насколько я знаю, Эта вещица принадлежала капитану Брандесу. Расставаться с памятью о моем несчастном Шурине я намерен еще менее. Ни статуэтка Будды, ни какая-либо другая из вещей не продается. В этот момент зазвонил телефон. Уилмингтон договорился с кем-то встретиться вечером. А потом попросил секретаршу заказать у Феликса Поттена холодный ужин на двоих. Затем он, уже довольно сухим тоном, закончил разговор с Эвелин. Девушке так и не удалось окончательно выяснить, сохранилась статуэтка Будды или нет. Скорее всего, если статуэтка вообще еще существует, она валяется где-то на квартире у Иллингтона. Эвелин, поникнув головой, вышла на улицу. Стало быть, ей придется беспомощно остановиться у самой цели? Ну нет, с этим она не примирится. Быть может, В этот момент ей на помощь поспешил дух старого Джима Хогана. А более вероятно, что будучи женщиной умной, она решила перейти от абстрактных размышлений к более практическим действиям. Нет, тысячу раз нет. Она найдёт способ проникнуть к Уильминктону, взломает квартиру. Эвелин вздрогнула, осиянённая неожиданной идеей. Через минуту она звонила из соседней телефонной будки. в ресторан Феликса Потена. Говорит секретарь мистера Уиллменктона, директора Колумба. Недавно я заказывала холодный ужин на двоих для своего шефа. Да-да, улица Мазарини 7. Прошу извинить, но заказ придётся перенести. Да, вероятно, на завтра. Спасибо. Эвелин положила трубку. Через стекло будки она увидела на противоположном тротуаре невысокого плотного мужчину. с моноклем и в кричащей ярком костюме. За сегодняшний день она видела его уже в третий раз. На улице Мазарини он подавал какому-то малышу мяч. Эвелин поняла, что за ней следят. Ох, какая же она дура! Можно ведь было догадаться, что каторжник не будет следить за нею сам, а постарается найти кого-то совсем ей незнакомого. Впрочем, следит этот человек за ней или нет, отделаться от него все равно необходимо.